Глава 50. Объединение против общего врага прошло молниеносно и окунуло в прошлые поездки, которые были пропитаны похожим духом. Мы соперничали намного плотнее и жёстче, чем сейчас. Всё-таки гормоны сильно влияли на обстановку. Даже я сдалась и больше думала о Вике, чем о приятных лагерных буднях. И пусть мне не нравилась идея того, что всё меняется настолько, но... «Это правда. В следующем году мы вообще в лагерь не поедем, а года через три-четыре я, скорее всего, закончу со спортом, ведь с моими темпами роста перемахну за пару метров и буду подавать людям вещи с верхних полок. Какая уж там гимнастика!» «Как колено?» — спросила я у Лерки. «Есть новости?» «Не-а. Футболисты всё спланировали заранее, а теперь растворились. Зачем тогда зубная паста? Я думала, дзюдоисты их ловят и мстят». «Ну, Коля подошел к вопросу оптимистично и хотел запастись на будущее, а намазали они легкоатлетов, спутав их малышню с футбольной». «Не понимаю, как некоторые выживают в этом мире», — буркнула Жанна. «Естественный отбор для них шутка? Не говори так о Коле, он хороший». Я задумалась, пытаясь предугадать действия футболистов. Итак, они спланировали внезапное нападение, застали всех врасплох. Но не могли не понимать, что долго замешательство не продлится, и пострадавшие захотят отомстить, будут искать виновных по лагерю. Поэтому логично эффектно напасть, а потом уйти в закат. За пределы лагеря, например. На соседнее озеро? Нет, о нём многие знают. Но если не на озеро, остаётся сидеть в папоротнике и ждать чуда или марафонить до ближайшей деревни в поисках укрытия, что тоже сомнительно. Так где все футболисты? прошептала Катька. «В этот момент мы крались на их часть лагеря, но шли не по тропам, а по кустам, что создавало определённые неудобства. Моя серая толстовка давно стала то ли зелёной, то ли бурой, и боюсь уже навсегда». «Может, подались в дурку?» предположила Машка. «В какую ещё дурку?» «Тут есть неподалёку, закрытое заведение. Оттуда ещё сбежал маньяк с криком для мяса и теперь бродит по округе». «Что?» «Это местная страшилка!» улезла «Я». Или маньяк покромсал футболистов крюком для мяса, и поэтому они исчезли. «У него крюк для мяса или промышленный блендер?» — хмыкнула Жанна. «Да что вы понимаете?» В отличие от Машки, я в маньяка не верила, тем более такого ушлого, и обдумала, куда могли подеваться футболисты, да так, чтобы их никто не нашёл. Что сделал бы Вик? Он хитёр и наблюдателен, должен был найти простой, но логичный выход. Отыскать место, куда легко согнать футболистов на минуточку больше двадцати голов и всё без риска потерять малышню в дождливом тёмном лесу. «Футболисты вернулись на теннисный корт», — озвучила я догадку. «Это проще всего. Рядом с тренерами нападений не будет, а там и ужин начнётся, все отправятся в столовую. И как они объяснили отказ от квеста? Замёрзли, промокли, как угодно. Нам всё равно, где они находятся», — пожала плечами Жанна. «У нас другой план». Даже лучше, если они сидят в изоляции, не помешают». «Да, но и если они правда там, удар по ним может быть более мощным. Нам всего-то надо выманить тренеров на улицу, и это позволит футболистов растоптать, ведь нас много». «Много, и план звучит как много пробежек и подкачки в качестве наказания», вздохнула Лерка. «Ну чего уж там, без трухи мы все равно распустились, подкачка нам не повредит». Дождливая серость сбивала ощущение времени. Казалось, уже ночь, а ведь мы ещё не ужинали. Я пыталась на ходу разработать план атаки. Вик мог отправиться на теннисный корт или нет? Если он расценил этот шаг как временное отступление, то мог, как в шахматах, пожертвовать важной фигурой, чтобы победить. Но разумно ли это в жизни? Корт — закрытая территория. Не подготовил ли Вик ещё одну ловушку? Чёрт, меня бесило, что я не могла предугадать всего. Наличие в уравнении Вика сбивало. «Подожди с подкачкой, Локтева», — отмахнулась Жанна. «Тренеров с теннисного корта ещё выманить надо, а я не понимаю, как это сделать. Разыграть утопление? Устроить акт вандализма? За такое подкачкой не обойдёмся, даже с Тюфяком Борисычем. Можно тогда вообще не стесняться и нападать на ногомячников при тренерах». «Да не Тюфяк Борисыч, просто добрый», — обиделась Лерка. «Тут ещё надо подумать, что хуже». «При тренерах нападать нельзя», — заметила я. «Так не делается». Негласное правило. Тренеров не впутывать. Про лагерные стычки они все знали, на этот счёт никто не обманывался, но чтобы напрямую их использовать... Хотя Вик это сделал, засев на корте. Если он вообще там. Рядом затрещали кусты, но испугаться мы не успели. «Эй, Лерчик!» Колено вывалился на тропинку и сгрёб Лерку в охапку. «Как я рад, что ты в порядке. Ты же в порядке?» «Не твоими молитвами», — хмыкнула Жанна. «Чего?» «Того, кто и в глаза соуса острого налил. Подсказка. Не футболисты». «А кто тогда? Ты?» К счастью, этот спор закончился, не успев начаться. Следом за коленом из кустов вывернул Роман, а за ним и другие дзюдоисты. На многих белели пятна зубной пасты, кто-то щурился, подобно Лерке. Ну и тунцом потягивало не без этого. «Наш план с рыбой?» «Лучше бы мы тогда за тунцом в магазин сбегали». Катя показательно зажала нос. «Как-то он плохо пахнет». «А я люблю бутерброды с тунцом», — заметила Лерка. Жанна вздохнула и покачала головой. Мы переглянулись в этот момент, отлично друг друга понимая. Тема с тунцом тем временем получила продолжение. Все наперебой начали рассказывать, как и что случилось. Первое задание квеста футболисты были такими командными и старательными, а потом вдруг всё пошло не так, и нападения посыпались, как из рога изобилия. Всё было так быстро и непонятно, что прокатило. Средь бела дня. Или во время послеобеденной серости, что дело не меняло. Это же нонсенс. Самый вопиющий случай. И только в нашей команде всё было иначе, с попыткой выманить меня на футбольное поле. Но зачем? Вик собирался сделать исключение, Хотел, чтобы я примкнула к футболистам? Ха, как будто такое возможно. И опять у меня одни догадки. Пора хоть какую-то из них проверить. Итак, я хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Для начала найдём футболистов. Роман, Коля, вы высокие, крепкие одного роста. Возьмёте Жанну на плечи у окна корта. Они там прямо у крыши, с земли ничего не разглядеть. Как чирлидеры, сопоставил в уме картинку Роман. Именно. «Отлично, и фотку заодно сделаем». «Да кому ваши фотки упали?» — вздохнула Жанна.